Издательство Эксмо Татьяна Устинова Сразу после сотворения мира Марине Каменевой, без которой эта книга никогда не была бы написана Но это факт? Нет, это не факт Это не факт? Нет, это не факт Это гораздо больше, чем факт Так оно и было на самом деле. Григорий Горин, тот самый Мюнхгаузен. В Анадыре в этот день вдруг повалил снег, и пришла самая настоящая метель. Вблизи острова Врангеля, разгулявшиеся под вечер волны, чуть не потопили рыболовецкое судно. На севере британских островов сильно похолодало, и начались дожди, и все это не имело никакого отношения к Тверской губернии. Здесь вовсю жарило солнце, отцветали пионы, и пыльные деревенские собаки спасались от зноя в зарослях лопухов. Собаки тяжело дышали, вывалив розовые языки, и ленились брехать на редкие машины. Машины были редкие, потому что тоже ленились ехать. Да и куда ехать по такой-то жаре? Зачем? Милое дело возиться под яблоней в трусах и панаме, и мечтать о кружке холодного кваса, припрятанного с вечера в погребе. А в погребе сейчас должно быть хорошо, прохладно, сыро. До деревни Долгие Бороды Плетнев доехал почти без приключений, пришлось всего пару раз остановиться, сунув перегретое автомобильное рыло в какие-то заросли на обочине. — Ты ей подышать-то давай время от времени! — виновато наставлял Виктор Николаевич, сучивший ему машину. Погоды такие стоят, что людям дышать нечем, не то что движкам. Плетнев глушил мотор, который затихал с таким хрипом, как будто и впрямь находился при последнем издыхании, вытаскивал себя из раскаленного жерла синтетического кресла, кряхтя как чехоточный двигатель его доходяжной машины, выбирался наружу и некоторое время стоял, выжидая, когда по спине перестанет течь. Переставало не сразу. Он выколупливал из двери пластмассовую бутылку, глотал почти горячую воду, проливавшуюся на шею, заворотник рубахи утирался и оглядывался по сторонам. Стороны были знойными, просторными, и июльскими. Холмы до горизонта немного дрожали и плавились, как будто залитые жидким солнцем. Одуревшая от жары рыжая корова валялась на боку в кустах, лишь изредка вяло помахивая хвостом. Пчелы и те ленились летать. Ни звука не было слышно вдоль узенькой пустынной шоссейки, лишь в моторе его машины что-то бурчало, как в пузе у ишака. Пару раз ему доводилось ездить на ишаке, и в животе у того действительно бурчало. После деревни долгие бороды следовало повернуть направо, но оказалось, что поворачивать некуда. Дороги нет. Врет все продвинутый и умный навигатор, который его продвинутые и умные сотрудники называют «девайс». Ему все время казалось, что сотрудники врут тоже. Пришлось ехать прямо, останавливаться возле палисадников, где цветут желтые и белые лилии, и еще какие-то совсем незнакомые ему огородные цветы, а в домишках распахнуты оконца, и белые занавески отдувает горячий ветер, спрашивать, как проехать деревню-остров и получать совершенно противоречивые указания. — Да ты чё? — весело удивился какой-то парень, Возившийся с мопедом, когда Плетнев остановился примерно в третий раз. «С дуба рухнул! Этот самый остров вообще в другой стране. Вот гляди!» Он поднялся с корточек, утер мокрый лоб, оставив на нем масляные разводы, и локтем показал куда-то вперед. «Сейчас, как возьмешь за деревней направо, так через поля дуй напрямки. Там одна дорога налево пойдет, а вторая направо. Только ты забирай все время правее, мимо фермы брошенной». так и доедешь до Челухи, но тебе ее надо переехать, а брод еще в прошлом году размыло, и ты тут налево заберешь до Кривой Березы, только не совсем налево, а так с Легонца, а потом через речку, и на той стороне деревня проглянется, только это еще не остров, а косая пять, ты от нее тоже все время правее забирай, а там... И чего ты врешь, чего ты врешь, чего не знаешь, закричали из-за штакетника Сердито. и выскочила бабулька в ситцевых трусах до колен, зато по самые глаза, повязанные платком по всем деревенским законам. В загорелой жилистой руке у нее болталось несколько морковок, видимо, только что выдернутых. — Где же за челух и остров, когда там вовсе островцы? — Ты меня слушай. Я тебе точно скажу, сама с острова меня Петька-покойник от Теда замуж брал. — Да островцы-то левее, а ему надо все вправо забирать. — Не надо ему забирать. — Ты езжай сейчас, как ехал. До самой новой дороги. Новую-то дорогу в шестьдесят втором как открыли, так через поля никто не ездит. Новая дорога направо пойдет, и тебе туда. У самого сворота вывеска торчит со стрелкой, не промахнешься, магазин Эльдорадо. Ты езжай до самой Дорады этой, только ничего у них не бери, уж больно дорого дерут. А хлеб в острове куда как лучше. Там дорожка ухабиста, но ничего, потихоньку-полегоньку прямо до острова и докатишь. Тут не налечь, тебе осталось, э -э, километров тридцать. — Да чего ты говоришь, бабмань? Когда по прямой тут всего пять или семь? — По кривой! Передразнила бабка и взялась за взмыленного и злого плетнева сухой и сильной рукой. Ладонь она сначала обтерла свои невиданные штаны. — Ты меня слушай. Я сама-то с острова, а он в Твери родился, ничего тут не знает. А тебе, может, водички налить холодненькой? Или вот морковочки хочешь? Сахар, а не морковь. Плетнев отказался и от водички, и от моркови, а заодно и от сахара. Ему очень хотелось доехать хоть куда-нибудь. Уже можно и до островцов, а не до острова. День клонился к вечеру, и от солнца, валившегося в поля, стало еще жарче. Воздух был неподвижным, раскаленным, красным отбивших прямо в глаза лучей, и доходяжная машина его замучила, и неработающий девайс, и собственная самоуверенная глупость. Он был абсолютно уверен, что доедет легко и быстро, а получилось, что в дороге целый день, а еще до этой самой Дорады, где в три драгодеруд и хлеб плоховат, не добрался. «Далась тебе деревня эта!» — утром сказал ему в Москве приятель Павлик и пожал льняными плечами просторной и прохладной летней рубахи. «Что ты там будешь делать, Алексей Александрович? Схимничать, трудничать и нахарецствовать? Плетнев ответил, что хочет отдохнуть от всего и от всех, в том числе и от Павлика, но мысль про схимничание и анахоретство ему понравилась. А что, раз уж больше ничего не получается, будет схимником и анахоретом? За магазином Эльдорадо, возле которого толпились почти голые подростки с велосипедами и шерстяная коза с пучком клевера во рту, вся компания проводила глазами его машину, разом загоготала и заблеяла вслед. Дорога стала совсем плохая, ухабиста, как выразилась бабуля в трусах. Он крутил руль, скосив глаза и, изо всех сил стараясь не угодить колесом в яму, понимая, что яма его машине не пережить, а ночевать в лесу не хотелось. Машина кряхтела, скрипела амортизаторами, приседала, хрюкала, но везла, и на том спасибо. Эти последние километры он ехал часа два. На посту шлагбаум с будкой посреди леса У него старательные долго проверяли документы. Должно быть скучно целый день стеречь пустую дорогу. А тут Плетнев на своей трантайке. Таким образом, Алексей Александрович прибыл в деревню, когда вечер уже наступил окончательно. Зной спал, небо поголубело, собаки и старики вышли посидеть на лавочках, дачники покатили купаться. Их веселые и странно громкие голоса далеко раздавались по улице. Плетнев никогда не заезжал с этой стороны и еще покружил по деревне, прежде чем нашел свой дом. Этот или не этот? Нагнув голову, он немного поизучал дом из-за лобового стекла, прикидывая, угадал или нет, потом заглушил мотор и выбрался из кресельного жерла. По спине текло в три ручья, он даже представить себе не мог, что у него в спине столько воды. «Да что ж ты со мной делаешь? Язви твою душу, лапочка моя!» Закричал на него с другой стороны тихой и узкой улицы, заросшей жасмином и шиповником, жилистый, загорелый до черноты старикашка в белой майке и отвисших тренировочных штанах. Изо рта у него торчала папироса. Он кричал, и папироса описывала круги. «Я тебя с утра дожидаюсь! Три раза на пост гонял, а ребята говорят, не было такой машины!» «А я чего, нанимался, что ли, по три раза на день за тобой гонять по такой жарище, а?» «Нет, ты мне ответь, нанимался?» Плетнев, который поначалу ничего не понял ни про душу, ни про лапочку, вдруг сообразил, что старикашка должно быть Николай Степанович, сосед, присматривавший за домом. Так его зовут или не так? Плетнев привычно посмотрел на телефон, который привычно вертел в руке, привычно ища в нем ответы на все вопросы, и обнаружил, что тот не работает. Связи нет. Подвел девайс. — Ты не гляди на него. Чего на него без толку глядеть-то? — опять закричал старикашка и неожиданно быстро пошел через дорогу к Плетневу. — У нас связь раз в год по обещанию. Здоров — Здоров! Он сунул ему руку и тут же отдернул. Плетнев едва успел пожать. — Какого лешего ты с утра едешь? — У меня, глянь, дерево упало. Вчера как ураган налетел, так и повалил, провода зацепило, а я три раза на пост гонял. У меня бензин не казенный, за просто так гонять. Я мужикам сказал, чтоб к пяти приходили дерево пилить. А тебя все нет и нет. Я опять на пост, язви его душу. А ребята говорят, не было такой машины. Я с новой риги свернул и застрял. Растерянный Плетнев, не привыкший, чтобы с ним так разговаривали, едва смог пробиться сквозь старикашкину скороговорку. Там какую-то фуру поперек шоссе развернуло и все переклинило. Пробка стояла мертвая, и я решил в объезд. А как в объезд, не знаю. — А, язви вас с вашими пробками! Старикашка вынул изо рта папиросу, деловито плюнул на дорогу и сунул папиросу обратно. — Ну идем, что встал-то? Или что не наездился? Тут он, затрясся от мелкого смеха, подбежал к невысокому серому заборчику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 Ему хотелось вымыться, хоть немного соблюсти себя в смысле чистоты, выпить вина или чаю, завалиться спать и ни о чем не думать, особенно о покойном Прохоре Петровиче. Но не тут-то было. Насос исправно качает, хоть и не новый совсем. Ты, лапочка моя, на него поглядывай, чтобы не залила и верхом не поперла. А то в прошлом году такой поводок был, что матушки родные. Там дверь на терраску, только ключа от нее нет уж лет десять как.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 И белье, и новый холодильник, и вода в пластмассовых канистрах были закуплены и отправлены заранее. К предстоящему схимничеству и анахаретству Плетнев готовился основательно. Он нашел белье, совершенно новое и жесткое, в пластиковых мешках, Сопят непривычной работы, путаясь руками и углами под одеяльника, ругаясь себе под нос, кое-как заправил постель, лег и не спал полночи. От тишины. Тишина не давала ему спать. Сперва он ничего не понял. Было очень жарко. Так жарко, что Плетнев решил сквозь дремоту «Я на Мальдивах и почему-то забыл включить кондиционер. Вот сейчас встану, включу и...» Вставать и включать не хотелось страшно. Была еще одна причина, по которой непременно требовалось встать. И через некоторое время выяснилось, что это такая причина. игнорировать которую уж никак невозможно. Нужно вставать, идти в сортир, а потом искать, где включается этот проклятый кондиционер, а потом опять спать, спать. Что вчера было? Сидели в баре до рассвета? Романтически гуляли вдоль прибоя с Мариной? Ничего не помню. Он открыл глаза и какое-то время смотрел в деревянную стену с обрывком черного кабеля посередине. Нет, не Мальдивы. Там не бывает таких стен. Там вообще никаких стен не бывает. Там кругом бунгало, со всех сторон открытый океану. В этом весь смысл Мальдивов. Тут произошло нечто совсем странное. У него над духом, так близко, что он даже вскочил, заблеяла коза. Раздались сигналы точного времени, очень бодрый и определенный голос сказал очень пародийному «Московское время — тринадцать часов». В распахнутое окно врывалось солнце, его оказалось так много, что жаром исходили деревянные стены. Внизу, Плетнев выглянул, был какой-то лук, совсем незнакомый, а за ним деревья, а что дальше он не успел разглядеть. Посреди луга торчала коза, трясла головой и совалась мордой в клумбу с какими-то цветами. Когда морда появлялась из клумбы, изо рта у нее свешивался цветок, исчезавший с поразительной быстротой. «Машка, зараза, пошла! Пошла вон, кому говорят!» Коза вдруг взбрыкнула задними ногами и понеслась, а за ней пролетела какая-то тетка в лифчике и подвернутых тренировочных штанах, и все скрылось. Только цветы качались, на объеденной клумбе. Плетнев по пояс высунулся из окна, покрутил головой и осознал себя в деревне Остров Тверской губернии. И по традиции, в конце выпуска новостей прогноз погоды. В Москве установилась настоящая летняя жара. Днем воздух прогреется до 28, а по области до 32 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью столбик термометра... Не дослушав про столбик, Плетнев как давешний коза ринулся по своим делам и, отыскав в ванную, провел там некоторое время. Тут к нему вернулась способность соображать. Я проспал что ли? Да нет, быть такого не может. У меня бессонница многолетняя, неизлечимая. Я сплю по два часа, а потом просыпаюсь и все. Меня лечили лучшие врачи лучшими препаратами, но так и не вылечили. И я в одночасье решил, что хватит уже препаратов. На новом месте не сплю никогда, я точно это знаю. У меня бессонница. А у бессонницы, где ты? московское время 13 часов, столбик термометра установился на отметке. Плетнев наскоро умылся. Вода из крана шла плоховато, что там вчерашний старикан говорил про насос, глянул на себя в зеркало и ничего не понял. Зеркало, такое же старое, как и в гостиной, отразила чужую физиономию. Вверху узкую, зато широкую книзу, в пятнах то ли пролезшей щетины, то ли потрескавшиеся амальгамы. Нужно найти зубную щетку, полотенце, бритву, вернуть себе человеческий вид и собираться потихоньку в Москву. Нечего здесь делать совершенно. Идея схимничества провалилась. Тут Плетнев отчетливо услышал, как внизу стукнула рама, И кто-то прыгнул в дом довольно мягко, но ощутимо. Он замер, опершись двумя руками о раковину. Раковина была фарфоровая с нарисованным синим цветком посередине. Цветок оказался весь в потеках ржавчины. Похоже, его тоже пожевала казамашка. Внизу кто-то ходил, двигал вещи. Нужно взять топор, спуститься и посмотреть. — Откуда у меня топор? Нет никакого топора. «Надо просто так, без топора, спуститься и посмотреть». Тут Плетнев понял, что ему страшно. Он боится идти смотреть. Он сто лет ничего не боялся и даже забыл, как это бывает, когда боишься не абстрактных понятий вроде цен на нефть или изменения котировок на бирже, а человека, забравшегося к тебе в дом, и топора нет. «Откуда у него топор?» Он городской человек, городской во всех отношениях, в пятом поколении, а может даже и в шестом. Он ничего не знает о топорах, козах и прочих радостях сельской жизни. Понесло его схимничать и анахорецствовать. Хорошо в деревне летом.